Глава 24 «Тебе нужно проветриться, иначе раньше времени превратишься в старого магистра!» Каталина скептически оглядела мой письменный стол, заваленный книгами и бумагой. «В городе большой праздник. Пойдешь?» «Я не могу. У меня еще много заданий». «У тебя постоянно много заданий. Разок что-то не сделаешь, не страшно. Пойдем!» Девушка попыталась тащить меня со стула но я уперлась изо всех сил. «Тебе как будто кто-то запретил выходить. Уже два месяца безвылазно тут чахнешь». Она почти угадала. Награда за мою голову все еще была соблазнительно большой, и только покровительство Академии сдерживало наемников от ее получения. «Давай я за тебя сделаю. Что там такого сложного, что ты бьешься над этим второй день?» «Сочинение». Я не смогла сдержать усмешку, когда Каталина, Еще мгновение назад предлагавшая помощь, отпрянула к двери. «Как во мне пробудилась магия?» «Просто напиши, что очень рада оказаться среди учеников. Кто его читать-то будет?» «Лично магистр Ормак». Девушка удивленно вскинула брови. Моё положение при академии вызывало много вопросов. Объяснить, почему непонятно откуда взявшуюся девицу курирует приор Ковина, было сложно поэтому обычно я позволяла Каталине додумать все что угодно. На самые занимательные версии я пожимала плечами и улыбалась. Но в этот раз она промолчала. «В общем, когда тебе надоест, найди нас на площади. Мы будем перед таверной истоковцев. Потреплем им немножко нервы волшебными снежками». Девушка знала, что устоять перед таким предложением будет особенно сложно. «С обществом истока у меня были старые счеты. Частично и закрытые, но, став частью магического мира, я с огромным удовольствием вспомнила старые обиды. Каталина обняла меня напоследок и выпорхнула из спальни, оставив наедине с недописанной работой. С творческими заданиями и второстепенными предметами у меня не задалось с первого дня. Не могу сказать, что с практикой дела обстояли лучше, но, по крайней мере, я не сильно выделялась на фоне других новичков. Общепринятые методы обучения с первородной магией работали плохо, и многое приходилось выдумывать самой. Ормака это бесила, как и то, что я ничего не рассказываю о плене у Темного и чудесном спасении. Рассказывать было особо не о чем. Я так старательно поделилась с Ферфаксом силой, что почти ничего не оставила для себя. Поэтому «Возвращение домой» помнила очень отрывочно. В основном те моменты, когда меня спускали с рук, перекладывали или заставляли куда-то идти. В себя пришла уже в стенах академии, где меня обрадовали рядом неприятных новостей. Во-первых, никто не отменил заказ на мою головушку, и выходить за ворота мне категорически никак, вообще ни на сантиметр, нельзя. Во-вторых, раз так, то меня зачисляют в ряды учеников, чтобы хоть на время дать защиту Ковина. А в-третьих, колдун из-за которого вообще все так и вышло просто сбежал в короткой записке он сухо написал что надо уладить кое-какие дела попросил слушаться ормака и не высовывать носа за ворота приписка которую оставил илай гласила что он постарается мне писать свое слово парень сдержал письма от него я получала регулярно каждую неделю Только из них я узнала, что Фэрфакс отправился в Катергейм, чтобы найти невзлюбившую меня дворянку и уговорить ее отменить заказ гильдии. Успех в этом деле был переменчивым, потому что, помимо всего прочего, колдуну пришлось признаться в моем похищении нынешнему королю Лоренцу, посидеть под арестом, сбежать и, наконец, найти ту девицу, которая оказалась суженной избранницей моего, теперь уже бывшего брата. Илай не скупился на ненужные подробности, и все его письма занимали несколько листов. Ферфакс иногда дописывал одно-два коротких предложения, в которых обычно просил оставаться под защитой Академии и не делать глупостей. Слова эти были максимально официальными, сухими и вообще никак не вязались с историей, которая была между нами. Хотя сложно сказать, что за история у нас была. Сказочной любовью она и не пахла. Но я все равно скучала по колдуну, злилась на него и очень переживала. Поэтому с каждой полученной равнодушной отпиской все больше разочаровывалась. Может, и нет между нами ничего. Да и зачем ему не умеха, от которой сплошные неприятности, когда есть, ну, например, Делайла. И все-таки зачем-то я ему была нужна. Так нужна, что он жизнью ради меня рискнул. Вообще. Позже в одном из писем Илай признался, что атака на Темного была чуть ли не спонтанной. Они планировали пробраться в замок под покровом ночи, но у Ферфакса раньше сдали нервы. Юноша доверительно сообщил, что видок у меня в тот день был настолько несчастным, что дракон даже не стал пытаться своего товарища отговорить. Это безумно льстило, а еще пугало. Потому что рано или поздно колдун вернется, и нам предстоит долгий, обстоятельный, До зубного скрежет и серьезный разговор. А пока этого не происходило, я просто тосковала, не в силах объяснить, почему меня так к нему тянет. Умом понимала, что это скорее последствия моего геройского поступка, и теперь Фэрфакс со мной частично связан, как ритуалом темных, только без всех приготовлений, жутких церемоний, протыканий кинжалом. О своем решении я не жалела ни минуты. Отец в моем воспоминании. Сказал, что рано или поздно я что-то подобное почувствую, и бояться этого не стоит. Оставалось только гадать, не испугался ли этого Ферфакс. Сочинение для Урмака я использовала как своеобразную жилетку, старательно описав все приключения с того самого дня, как колдун похитил меня из дворца. Раз уж толстяк так хочет все знать, пусть читает с самого начала. Вообще-то я закончила писать еще в первый день но, перечитывая, никак не могла понять, чего же не хватает. Дописать, что ли, что я до удари счастлива учиться магическому искусству? На глаза попался краешек письма на гербовой бумаге. Официальное письмо, приглашение, требование приехать во дворец, чтобы раз и навсегда разобраться с моим происхождением. Я оставила без ответа. Точнее, без официального ответа. В короткой записке для Лоренса я пожелала ему долгого правления, раву законорожденных наследников и всего самого хорошего. Возвращаться в Капитолий и ворошить прошлое я не собиралась. Это было бы нечестно по отношению к тем, кто приютил меня 17 лет назад. Но письмо я хранила, потому что Элай на обратной стороне нацарапал кусочек пророчества, которое и вдохновило моих недругов на похищение. Звучало оно так же, как и все остальные пророчества, Размыто, невнятно, и при должном желании истолковать слова можно было как угодно. Говорилось в нем, что рождённое под цветом трёх дитя неполной крови будет обладать великой силой, и суждено ей править единолично долго. И так далее, и тому подобное. Понятно, что дальше слов «будет править» недруги не читали и не искали, вообразив, что речь идёт про катергейм. А на трон может сесть только путём переворота. Поэтому предприняли все необходимое, чтобы удалить меня от двора к назначенному сроку. И, пожалуй, главную роль в этом сыграл Бавшан. Читая эти строки, я уже точно знала, что могила старого звездочёта на городском кладбище пуста. И ему не поздоровится, если мы когда-нибудь еще встретимся. Другая часть пророчества оставалась загадкой. Наверняка целиком оно хранилось где-то в замке Тёмного. Но возвращаться туда только ради того, чтобы узнать, что меня ждет еще какая-нибудь великая битва, совсем не хотелось. Я бы вообще предпочла забыть о том, что пророчество существует. Но, как назло, Орма каждый раз твердил, что это очень важно и просто так отмахнуться не получится. Готова держать пари, что приор сам был бы не прочь оказаться героем какого-нибудь предсказания. За окном раздался взрыв хохота. Отложив карандаш, я выглянула — Мимо корпуса Академии текла разномастная волна горожан, торопящаяся на центральную площадь. Король Ульрих с размахом отмечал свой юбилей. Праздник грозился растянуться на вторую неделю с ярмарками, цирковыми представлениями, салютом и прощением долгов. Мне очень хотелось на него попасть, но в толпу легко мог затесаться какой-нибудь наемник или убийца. Оставалось только с грустью смотреть, как счастливчики-адепты вместо вечерних занятий бегут развлекаться. Чтобы справиться с искушением, я задернула шторы. Все равно начал падать снег, а смотреть на него я не могла, слишком напоминал пепел. Кошмары снились все реже, но менее яркими не стали. Бедная Каталина будила меня, терпеливо помогала успокоиться и не задавала вопросов. Понимала, что все равно ничего не расскажу. И, если быть совсем честной, она меня побаивалась. Несмотря на то, что особыми успехами я не могла похвастаться, скрытую во мне магическую силу чувствовали даже адепты. Я была бы и рада затолкать магию куда поглубже, но после победы над темным она не желала уходить, каждый день напоминая себе. И иногда, когда сны были по-особому реалистичными, сила выплескивалась наружу, стекло в окне мы меняли уже раза три. В коридоре раздались шаги, и полоска света под дверью мигнула. Гость не торопился стучать. Должно быть, моя соседка что-то забыла и вернулась. «Ну, заходи уже!» Я повернулась, положив подбородок на спинку стула. «Сейчас предстоит еще один раунд убеждений. Может, поддаться на них. Хотя бы выйду во двор, постою у забора. Не будут же в меня метать кинжалы?» Вместо девушки на пороге оказался тот, кого я уже и не надеялась дождаться. Сердце ёкнуло, когда Фэрфакс откинул капюшон и закрыл за собой дверь. Неспешно снял перчатки и плащ, отряхнув от мокрого снега. Даже когда холодные капли попали на кожу, я не смогла выдавить из себя ни слова. Казалось, если я нарушу тишину первой, этот морок развеется, и на месте Фэрфакса окажется кто-то другой. Не помешал. Колдун повесил плащ на крючок на двери, Я остановился посреди комнаты. «Чем занимаешься?» Его тон выдавал, что он сам не знает, с чего начать разговор. Я осторожно кивнула, не зная, как себя вести. Я представляла эту встречу постоянно, и всякий раз она должна была проходить в более торжественной обстановке. Но все у нас было не как у обычных людей. Ну и пусть идет своим чередом. Не дожидаясь следующего дежурного вопроса, передала ему свою работу а литература протянул колдун небрежно пробежавшись глазами по листу не старайся ты так все равно никто не будет читать мне нужно закусив губу призналась я поможешь фырфакс кивнул с ногами забираясь на мою узкую кровать сначала я пялилась украдкой но убедившись что он с головой погрузился в сочинение рассматривала уже не прячась читал колдун медленно вдумчиво иногда рассеянно запуская пальцы в шевелюру. Голубые глаза особенно ярко выделялись на уставшем, осунувшемся лице. У переносица залегли глубокие тени, будто бы ферфикс не досыпал много-много дней. «Не безнадежно», наконец объявил он, на всякий случай заглядывая на другую сторону недописанной страницы. «Получается неплохая сказка, но надо кое-что поправить». Он потянулся и забрал карандаш из моих онемевших рук. А потом принялся безжалостно морать чистовик. Я даже не смогла пискнуть, с ужасом глядя на то, как колдун уничтожает труд двух вечеров. А с этим что не так? Не удержалась я, когда Фэрфакс с особой жестокостью перечеркнул целую страницу. Обратная сторона, которой не стоит делиться. Вот так лучше. Осталось совсем немного. Да тут почти половины нет. Тут нет самого главного. Фэрфакс вернул мне работу. «Чего?» «Финала». Он встал и подошел. Я тоже торопливо поднялась со стула, с вызовом запрокидывая голову. «На цыпочки, что ли, встать, чтобы хоть немного сравняться с ним в росте?» «Какого финала?» «А что обычно получают герои в конце приключения?» «Награду!» — догадалась я и принялась перечислять, загибая пальцы. царства, мешок денег, титулы, исполнение желаний, а еще...» Не знаю. Мне еще не доводилось слышать про такие приключения, как наши. Да и нет у меня для тебя никакой награды. Я же вовсе не принцесса, как оказалось. Не то чтобы теперь меня это сильно расстраивало. Вкусив вольной жизни, без дворцового этикета, чопорного жеманства и необходимости изображать из себя то, чем на самом деле не являешься, я бы назад не вернулась. Даже с представленным к глотке кинжалом. Эта глава моей жизни окончательно пройдена». «Что? Совсем ничего?» Колдун как-то по-особенному на меня посмотрел, и я умолкла. Мой ответ его несколько расстроил. «Кстати, это твоё». Он извлёк из кармана старый медальон, блеснувший в жёлтом свете лампы. Шагнул вперёд, надевая его мне на шею. У меня перехватило дыхание, когда вместо того, чтобы отойти обратно, Фэрфакс придвинулся еще ближе, почти вплотную. «Носи, чтобы я всегда мог тебя найти», — пробормотал он. «Меня легко найти? Я же не могу никуда уйти», — прошептала я. «Заказ?» Я договорился. Заказ убрали. «Мог бы послать весточку», — не сдержалась я. «Я посылал. Должно быть, потерялась где-то в дороге». Пожал плечами Ферфакс и провел пальцами по шнурку медальона. Кожа отозвалась болезненно волнующим покалыванием. Я сделала последний шаг назад, упершись в стол. Колдун чуть прищурился. «Ты сбежал!» — выпалила я обвинение, которое неделями камнем давило сердце. «Нужно же было поставить точку в этой заварушке с пророчеством!» — несколько опешил Ферфакс. «Или тебе больше нравится, когда за твоей головой гоняются все наемники неверии?» «Это не повод сбегать от разговора!» «Не уверен, что у меня нашлись бы подходящие слова!» Тихим, прибирающим до мурашек голосом проговорил мужчина. «Наверное, стоит начать с простого спасибо. Ты все таки мне жизнь спасла!» Внутри все сначала подпрыгнуло, а потом камнем рухнуло куда-то вниз. Я промямлила что-то до ужаса несуразное, потупилась, отвернулась но он мягко приподнял лицо за подбородок, заставляя посмотреть на него. В этом взгляде я разглядела не мой вопрос и слабо кивнула, заливаясь краской. Ферфакс наклонился, и я прикрыла глаза, неловко обвивая руками его шею. Дыхание обожгло губы, и я уже успела подумать, что не очень-то эти разговоры нужны, и без них все неплохо складывается. В комнате раздался грохот, что-то с силой ударилось об оконную раму, заставляя нас отпрянуть друг от друга. Колдун грубо затолкал меня за спину и настороженно выглянул в окно. Я подлезла под руку и выглянула следом. Группа из пяти адептов внизу выглядела растерянной. Трое моих одноклассников смущенно изучали мостовую под ногами, а Каталина взволнованно поправляла волосы, переводя взгляд то на меня, то на Ферфакса. Она явно не ожидала, что в комнате есть кто-то еще. Я не слыла компанийской с Только Айден флегматично поднял руку в дежурном приветствии. «Это еще кто?» Фэрфакс нахмурился, когда я помахала в ответ. «Друзья!» С одной стороны было досадно, с другой я была безмерно благодарна за этот снежок. «Сегодня же большой праздник, они пытаются меня вытащить. Теперь ведь можно? Пойдешь со мной?» Колдун смерил меня долгим взглядом. По его виду, можно было сказать, что меньше всего ему сейчас нужна прогулка по зимнему городу. Уверенно горячая ванна и мягкая кровать были первыми в списке его дел на вечер. Однако в первую очередь он пришел сюда. «Ты когда-то обещал!» — нервно кусая щеку изнутри, напомнила я. «Лучше бы взял деньгами», — вздохнул Ферфакс. «Ладно». От радости я чуть не вскрикнула, бросившись к шкафу в поиске зимней одежды. Формально она у меня где-то была, но повода надевать не было. Колдун недовольно ворчал, пока я собиралась. Ворчал он и всю дорогу до хола. Ворчал, что больше не будет ввязываться в сомнительные приключения с сомнительной наградой и неблагодарными принцессами. Мне надоело его слушать. Отстав на одну ступеньку, я требовательно постучала по его плечу. И когда колдун, не прекращая бурчать, обернулся, наклонилась и прижалась к его губам. Прежде чем Фэрфакс успел ответить, я отстранилась и сбежала по лестнице вниз. «Ладно, сойдет для начала», — выдал мужчина, догнав меня у входных дверей. «Но маловато. Придется тебе поделиться мешком золота или половиной королевства. Где же мне их найти?» «Продай свой замок. Если бы он у меня был. Он у тебя есть. Еще и целая долина в придачу». Как-никак, когда-то эти земли принадлежали первородным. От удивления я остановилась. Кэллин, довольный произведенным эффектом, хлопнул меня по плечам, то ли поздравляя, то ли выражая сочувствие. А потом, порывшись в кармане, вручил жутко помятый документ: У темных так принято. Победитель забирает все. Так что ты теперь владелеца драконьего гнезда, да и всего геминона Других претендентов на эту дыру все равно не нашлось. Я растерянно прочитала документ, подписанный девятью членами совета Ковина, признающими мои права на долину, а еще выражающими сильнейшую заинтересованность в личном знакомстве, чтобы получше понять, как ничего не умеющая полукровка первородная одолела одного из сильнейших темных магов. Ох и не понравился бы ему мой рассказ, но я не могу. «Я не умею. Меня не готовили. Что мне им говорить?» «Не переживай. За скромное жалование я готов стать твоим первым советником». «Я даже на скромное жалование не наскребу». «Ну, тогда бесплатно. Из самых чистых побуждений. Я все равно свободен. Не в Ковин же мне обратно вступать». Колдун улыбнулся, подставляя руку. Поборов панику, я уцепилась за его локоть, Глупо улыбаясь. Может быть, и не тянул Ферфакс на благородного героя. Да и злодей из него получился неправильным. Но от мысли, что он будет со мной, на душе становилось тепло. А еще я чувствовала, что бы там дальше мне не готовило пророчество, я с этим обязательно справлюсь.